«Но я хотел бы представиться вам до того, как они примутся за вас. Фрэн Ленджел, к вашим услугам!» Сильное и быстрое рукопожатие. И никаких дурацких поклонов. «Мне принадлежит Роккен Би. Или я принадлежу ему. В зависимости с того, с какой стороны посмотреть. Я также босс ассоциации конезаводчиков, пока они меня не уволят. Полосак, моя идея. Надеюсь, там все нормально?» «Идеально, сэр», — ответил Аллан. «Чисто, сухо, и места хватает на 20 человек. Благодарим вас. Вы очень добры».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 Перебил его монолог Торин, почувствовав, что заботами Ленжела от веселья может не остаться и следа. Роланд заметил, что тощий старикан ухватился за руку Сьюзен. Девушка вроде бы этого не чувствовала, пристально вглядываясь в Ленжела, И внезапно его осенило. Мэр то ли ее дядя, то ли кузен. Одним словом, близкий родственник. Ленджелл словно и не услышал мэра. Он переводил взгляд с одного юноши на другого, пока не остановился на Роланде. «Если кто-то из вас может чем-то помочь, юноша, только попроси меня». Джона Кройдена, э, Хэша Ренфрю, Джека Уайта, Генри Уертнера. Этим вечером познакомьтесь с ними, и а также с их женами, сыновьями, дочерями. Мы, возможно, живем очень далеко от Ньюкона, но все как один стоим за альянс. Да-да-да, все как один. Хорошо сказано, кивнул Раймер. А теперь поднимем стакан из-за наших дорогих гостей. Похоже, вы заждались, пока вам нальют пунша. Должно быть, в горле у вас совсем пересохло. Он повернулся к столу и потянулся за черпаком в большой красивой чаше.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 «Нет нужды вдаваться в подробности, я знаю, вы ждете их от меня, но должен сказать, что мы пообещали не притрагиваться к экспертному пока будем здесь. Как видите, искупаем грехи». Я взгляд! Он чувствовал его кожей. Какое-то время слушатели молчали. Первым заговорил Ленджел. «Ваш отец гордился бы, услышав, как откровенно говорить, Уилл Диаборн. Да, гордился бы. Так какой... «Бальчишка по молодости не выкидывает фортеля Он хлопнул Роланда по плечу. И хотя улыбка его казалась искренней, глаза Ленджела словно подернуло туманом. Они чуть поблескивали в сети морщинок. «На его месте я мог бы гордиться, а?» «Надеюсь», — улыбнулся в ответ Роланд. «И благодарю вас за теплые слова». «И я», — добавил Кадберт. «И я». Присоединился к ним Аллан, принимая стакан безалкогольного пунша и кланяясь с Ленджелу. Ленджел быстро наполнял и раздавал стаканы.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 Торин, улыбаясь, повернулся к Руланду. Поднял стакан. «Могу я начать с тебя, Уилл Диаборн?» а конечно. Буду вам очень признателен». Слово «да» он произнес как «ага» с местным выговором, заслужив смех и новую порцию аплодисментов. Торин еще выше поднял свой стакан. Все поступили точно так же. Хрусталь засверкал в свете люстры. «Дамы и господа, представляю вам Уилла Диаборна из Хемпхелла, Ричарда Стоквурта из Пеннелтона».